наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 18 -е. В бутылке по морю День 4 -й. Итак, мы выходим на связь с Конюхом Который вчера отплыл из города Сочи В 8-милитровой бутыли с вином Лидия Конюх, как дела у вас? Да плохо, корреспондент Что случилось? Вино заканчивается <звук> Сейчас какому-нибудь бегу припьет По поводу запасы. А где вы? Ну, не знаю, час назад пасфор проплыл О, а откуда вы знаете? От чаек Я же на их языке разговаривать могу Они, правда, нифига не понимают, чего я говорю А вы? А я все понимаю, что я говорю на языке чаек А научные наблюдения ведете? Да Только что видел огромную рыбину Очень на этот, на катер похожий И тем похожий? Ну, киль у нее, винт и люди на палубе Пели, плясали Одна женщина топлив сыграла Может, все-таки это был катер? Да ну, ну что же, рыбу от катера не отличу Я уже и в Академию наук письмо отправил Что мною открыта новая рыба Назвал ее рыба-катер Ну, как вот, знаешь, бывает рыба-меч, рыба-акваланг О, кстати, поплыла Рыба-акваланг? Ну да о о о Ой, ластами-то перепирает Красиво. Да здесь много всякой живности Он рыба-гидроцикл Схватила отдыхающего с пляжа И понесла со страшной скоростью Какой ужас Не, ничего и удержала она его Выпустила, а сама прокинулась А надо мной это Рыба-парашют летит Может это э, птица-парашют? А, давайте же Вот молодец а? Хотя подожди Вот Он, она на воду села Нет Рыба, рыба, точно Ох, я сейчас рыбки поел А лучше картошечки с колбаской А то три дня вино пью Не, ну, с одной стороны хорошо, конечно Потому что, ну, сшибает сильнее А с другой стороны плохо Потому что голодно А будете просить помощи? Спасатели, МЧС? Нет Тут на берегу компания шашлыки жарит Сейчас подплыву поближе Как? Я Джим Глянь, жаль бутылку И я выполню любое ваше желание Ух. После того, как вы бросите внутрь бутылки 10 кусочков шашлыка И плеснете кетчупа Даня, И сюда. смотри Обрадовались, бросили бутылку тереть А шашлыки-то не положили От басармани а? а, ну ладно, тогда так Теперь у вас У каждого под подушкой Лежит Миллион долларов Возьмем Так ветром сдуло а? Ну, корреспондент Пожелай мне приятного аппетита Конюх, как же так? Вы же их обманули А Это им за нашего Тараса Бульбу. Так его же поляки. А мне все едино. Турки, поляки, черти они, не русские. Угу. Наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова. Слушайте нас завтра.